Когда пришло время свидания, назначенного господином подземелий, я преисполнилась решимости, и нового пути у меня не имелось. Победить ведьму без помощи духов и демонов не могли даже короли. Мне от чего-то все больше казалось, что подземный хранитель не пожелает моей смерти, несмотря на то, что к людям относится недобро. Дождавшись нужного часа, я вновь отправилась на тайную ночную прогулку. Словно отозвавшись на мой страх, Над отдалёнными окраинами Тамельна зарокотал гром, и я, проходя мимо окна, увидела, как ночное небо озаряют частые молнии. Это заставило меня выброниться про себя. Дядушка Абсалом боялся грозы и мог проснуться от грохота, но останавливаться я не собиралась. Выбросив из головы все разумные мысли, бежала со всех ног по пустынным коридорам, на стенах которых отражались отблески молний. Сегодня ночью у меня ждало самое опасное приключение в моей жизни, и я тропилась навстречу беде так, как торопится кобыра в люди, собирающийся перепрыгнуть бездонную пропасть в горах. С собой я взяла лишь старый плащ и нож, которым обычно срезала стебли трав в поле. Больше у меня не имелось ничего, что я могла бы подарить демону сверхсвободы, но я надеялась, что реке не останется в обиде и всё-таки расскажет то, что обещал. Я говорил, что не стану останавливать тебя, сурово сказал господин Казира, ожидавший меня сегодня в одиночестве. Но сейчас я хочу очистить свою совесть и дать тебе непрошенный совет. Уходи. Нет, упрямо отнул я головой. «Я ничем не смогу тебе помочь с той минуты, как ты скажешь господину подземелья, что согласна принести ему ту жертву, которую он потребует». Дух дворца держался непривычно чинно и произносил фразы, словно объясняя правила некой придворной церемонии. «Я не распоряжаюсь жизнью своих подданных в его владениях, И тем более не смогу вступиться за тебя. Пусть будет так, я скрипнула зубами, добавляя себе решимости. Человек сам совершил этот выбор, объявил господин Казира, обращаясь к стенам дворца. На мне нет вины. «Что бы ни случилось с его телом и душой, не мне расплачиваться за этот грех. Я не нарушил клятву о вечном перемирии между моим родом и человеческим». От того, с какой значимостью была произнесена эта речь, я на некоторое время оробела, но упрямство заставило меня продолжить путь». Теперь я не могла сказать точно, что двигает мной: желание спасти господина Агаста, сочувствие к демону или же стыд перед домовым, которому я бесчисленное количество раз повторяла, что ничего не испугаюсь. Каждая из этих причин была глупа по-своему, но в ту пору я не задумывалась об этом. Господин Казиро привёл меня к старому колодцу и, слегка поклонившись на прощание, скрылся в лабиринте. Фонарь с мёртвым огнём он оставил мне, напомнив, чтобы я не вздумала касаться зеленоватого пламени. Я осталась одна и от страха не сразу смогла произнести хоть звук. "Господин Подземелий", крикнула я, и собственный голос показался мне похожим на крик тех ночных птиц, что сопровождали домового духа в Алналуне. "Я здесь. Я пришла, чтобы заключить с вами сделку". Сегодня подземный дух не заставил себя долго ждать, и уродливые пальцы вцепились в каменную кладку почти сразу. Должно быть, хранитель подземелий не спал с тех пор, как мы встретились. Мне показалось, что его маленькие чёрные глаза запали глубже, а бледная кожа приобрела сизый оттенок. Говори, чего хочешь, прошептал он, грузно перебравшись через край колодца. Я хочу, чтобы вы выпустили на свободу демона, заточённого в подземелье дворца. Я старалась скрыть то, как дрожит мой голос. Взамен я отдам вам столько крови, сколько вы потребуете. Я потребую много. Господин подземелье шагнул вперёд, и я невольно попятилась, хоть и понимала, что мне некуда бежать. Но вы ведь не хотите меня убивать. Жалобно спросила я, отбросив всякие попытки казаться храброй. Мне не зачем сохранять тебе жизнь. Голос духа был равнодушен, а поступок хоть и медленно, но неотвратимо. Но вы сами говорили, что во дворец пришло зло, исходящее от человека. Я сжала руки у груди в умоляющем жесте, продолжая понемногу пятиться. Во всём виновата ведьма. И одна я во всем городе знаю, что за беду сотворили ее злые чары. Я... я найду способ уничтожить их, обещаю. Но для этого мне нужно, чтобы демон открыл мне тайну господина Агаста. И если я умру, то больше никто не станет искать разгадку. «Дела людей меня не касаются», — оборвал мою речь господин Подземелий, однако замедлил ход, впав в задумчивость. «Человеческое колдовство!» «Самое скверное!» — наконец произнес он, веско роняя каждое слово. «Люди учатся волшебству, но не становятся мудрее. Слишком короткая жизнь, слишком много страстей. Великая сила попадает на службу к низшим созданиям. Внутренней силы человека не хватает, чтобы совладать с магией. Проклят тот день, когда люди поняли, что могут перенять колдовские умения у духов». «Ведьма нарушила тайные законы, приведя сюда демона. Нужно, чтобы она расплатилась за это. Ты не сумеешь ее одолеть в одиночку». Тут он молчал особенно долго, покачивая своей обтянутой голой кожей и страшной головой. Но самая крошечная пылинка порой сдвигает чашу весов. «Я обещаю, что ты не умрешь». «Благодарю вас», — едва слышно прошептала я. Запоздала я, сообразила, что от страха всё это время почти не дышала. Сделка, громко объявил хранитель подземелий, протягивая мне свою ужасную руку. Сделка, повторила я, чувствуя, как горло сдавливает невидимая петля. И стоило мне коснуться кончиков пальцев древнего духа, как он с внезапной силой схватил меня за шиворот, точно поршивого кота, и быстрее молнии утащил в колодец. Я не успела даже вскрикнуть, как очутилась в кромешной тьме, пахнущей болотной водой и мертвечиной. Господин подземелье небрежно бросил меня куда-то вниз на скользкие камни, между которыми стояла вода. Я почувствовала, как промокает моя одежда. Мне хотелось кричать изо всех сил, но я понимала, насколько бессмысленно это затея. В старом лабиринте никто не услышал бы моих воплей и не пришёл бы на помощь. Да и к тому же я сама позволила сделать с собой всё это. Мне оставалось негромко всхлипывать и дрожать, ожидая своей участи. "Дай мне руку", раздался тихий голос духа, и я послушно протянула вперёд свою руку, ничего не различая в темноте. Ты пожалела тёмное злое существо. Моего запястья коснулось что-то холодное. "Я знаю, ты могла бы просто дать ему умереть, но ты решила выпустить демона, и из-за этого Я возмем двойную плату. Я согласна. Прообещала я, уже не понимая толком, что со мной происходит. Резкая боль заставила меня вскрикнуть. Что-то острое полоснуло по руке, и я попыталась высвободиться, позабыв обо всём на свете. Но цепкие пальцы хранителя держали меня крепче любых оков. Вскоре слабости от цепенения охватили меня, и я перестала трепыхаться, безвольно уронив голову на камни. Всё остальное запомнилось словно бессвязный странный сон. Что-то ощущалось ясно, что-то тануло -то во тьме. Чары господина Подземелий залечили рану на моём запястье, и впоследствии сам дядешка Абсалом не смог найти следов порезов на моей коже. Я же почувствовала лишь странный удар куда-то под дых, от которого всё моё тело содрогнулось, а перед глазами вспыхнули искры, но слабость не позволила мне ощупать себя. и я продолжала лежать на камнях, пока подземный дух вновь не поднял меня. Обращался со мной он без всякой деликатности, а выбираясь из колодца, просто швырнул мое тело на пол, так что я разбила лоб и едва не вывихнула руку. Свет, исходящий от фонаря, придал мне сил. Я попыталась было встать, но господин подземелья вновь грубо сгреб меня и, прихватив с собой фонарь, направился по одному из коридоров, без усилия перекинув мое тело через плечо. Двигался он плавно, тихо, словно плыл по воде. А я смогла разобрать, что он несколько изменился внешне. Стал куда выше. На плоском страшном лице проявились черты, схожие с человеческими, а руки, особенно сильно меня пугавшие, перестали напоминать кости, обтянутые кожей. С каждым шагом в движениях его чувствовалось всё больше силы, и мертвецкий холод его тела сменился слабым теплом. из-за приступов дурноты, и я не могла сказать, как долго мы брели по коридорам. Глаза сами по себе закрывались, и я проваливалась в беспамятство. Мы пришли, наконец, сказал господин Подземелий, и я вновь ощутилась на полу, теперь прибольно ударившись спиной. Ты не удержишься в сознании, когда я буду колдовать. Мне казалось, что теперь он в два раза выше обычного человека. «Мои чары будут отзываться в тебе еще долгое время. Вынести эту тяжесть тебе будет непросто. Но если ты хочешь что-то спросить у демона, тебе придется вытерпеть боль». С этими словами он повернулся к глухой стене и звонко ударил огромной ладонью по камню. «Мне показалось, что мои внутренности рвут чьи-то острые зубы, а глаза лопнули, и горячая кровь течет по щекам. Ни крикнуть, ни застонать уже не было сил». И я подумала, что лучше бы проклятый подземный дух выцедил мою кровь до последней капли и бросил тело в своем вонючем колодце. Когда я очнулась, мне на мгновение показалось, что мое пожелание исполнилось. Перед глазами у меня стояла непроницаемая тьма, а в нос била зловоние. «Спрашиваю темной твари, что хотела». услышала я голос древнего хранителя и сообразила, что мы очутились в том самом каменном мешке, где так долго ждал своей смерти рекхи. Мучительная боль не отпускала, скручивала внутренности в тугой жгут, но я понимала, что второй возможности у меня не будет. Я скорчилась на полу, обхватив руками живот, и изо всех сил пыталась отрешиться от боли хотя бы на несколько секунд. Демон, ты будешь свободен. С трудом произнесла я, ничего не видя перед собой: "Я заплатила за то, чтобы ты мог уйти. Скажи мне, что ты знаешь о прошлом господина Агаста?" И он не просил тебя об этом, сдавленно прорычал Реки откуда-то из темноты. "Ты просил у меня нож". Я тряслась, но продолжала говорить: "Я дам тебе его, и ты сможешь сделать с ним всё, что пожелаешь". После того, как идёшь, я не не смогла дать его для того, чтобы ты сдох в этой дыре, но теперь выполняю свою часть уговора. Скажи мне то, что я хочу знать. Скажи человеку то, что он просит, тёмная тварь, и уходи, подал вдруг голос подземный дух. Убирайся из моих владений. Я не желаю, чтобы твоя проклятая кровь пропитала камни моего дворца. Какое мне дело до твоих желаний, древнее дряхлое создание? Неожиданно зло огрызнулся реке. Подавись ими. Я знаю, что ты хотел меня прикончить всё то время, что я гнил здесь. Но боялся, что я сумею свернуть тебе шею первым. Жалкий трусливый дух. Я бы не стал сопротивляться. Ты зря боялся. Об одной смерти я и просил всё это время, перед глупой девчонкой, возомнившей себя моей спасительницей. У меня нет никакого долга. «Ты не желал свободы, демон!» — голос старого хранителя напоминал шипение змеи. «Зачем мне свобода?» — почти крикнул узник. «Я навлек позор на свой дом, и не посмею просить о прощении. И даже если бы меня простили влачить существование калеки, это тело уже нельзя исцелить. Так какая мне разница, где умереть?» Так да возьми нож, который тебе принёс глупый человек. Уходи и убей себя, как собирался, но выполни своё обещание. И я не уйду. Значит, человек зрящедра оплатил мне твою свободу, спросил господин подземелий, и мне внезапно показалось, что он не так уж равнодушен к моей судьбе. Ты знаешь, чем обернется для него эта жертва. Еще долго ему придется страдать. Пусть раскаивается хоть до самой смерти и винит свою глупость, — отрезал взбешенный демон. Человек глуп, однако собирается бороться со злом, хотя мог бы остаться в стороне, — промолвил старый дух. Ты умен. И имеешь повод для мести, но желаешь умереть. «Месть?» — Рекхи, казалось, обезумел. «Ты говоришь мне о мести, выживший из ума дух. Неужели ты думаешь, что я не хотел бы отомстить? Ничего другого я не пожелал бы, но я уничтожен, и я бессильнее слепого червя. Как я смогу отомстить?» «Не насмехайся надо мной, старик, иначе клянусь своей проклятой жизнью, которая все никак не закончится, я все-таки попытаюсь тебя удавить!» «Не лги мне, демон!» — господин подземелья становился все бесстрастнее. «У тебя есть выход!» «И его нет!» — прорычал Рекья. «То, что ты называешь выходом, невозможно!» «Как знать!» Подземный дух не посчитал нужным спорить далее. «Однако ты уйдешь отсюда, и поступишь после этого так, как сочтешь нужным, но перед этим скажешь человеку то, что обещал. Я немногое знаю о вашем роде, но не благодарность, не в почете и у темных созданий». Демон лишь коротко и угрюмо огрызался в ответ – Но я обессилела от боли, и меня покинула последняя отчаянная надежда. Тонко и жалобно я застонала, надеясь, что милосердное беспамятство вот-вот придёт. Но не успела ощутить падение в бездонную пропасть, как почувствовала, что меня трясут точно дерево, увешанное спелыми плодами. Глупая Фейн, словно ездили я услышала голос рекхи. Ну же, ты слышишь меня? Я сумела разлепить губы и что-то пробормотать в ответ. "Запомни мои слова хорошенько, если и впрямь собираешься разгадать тайну своего господина", демон говорил торопливо. "Ты спрашивала, что за человек может знать, откуда пришёл Агаста?" "Так вот, в ту пору, когда я попал к нему в плен, рядом с ним была не одна лишь чародейка. Везде и всюду его сопровождала женщина, которую он звал сестрой. Они впрям были одной крови, и я чую это. Она не мертва, я знаю это. Агасто упоминала о ней, когда приходил вести со мной беседы и говорил, как о живой: "Узнай, куда он спрятал её, и ты получишь ниточку, ведущую в его тайное прошлое". Спасибо тебе, С трудом пробормотала я, чувствуя, как нарастает боль где-то глубоко внутри меня. Это я должен сказать тебе спасибо. Глупая девочка, ответил демон неожиданно мягко, и волна боли окончательно погасила мой разум. Подземный дух вновь начал творить свои чары.